Глава двадцать В голове гудело так, словно тут, совсем рядом, работал авиационный мотор. Отто осторожно разомкнул веки и увидел, что лежит в самолете на полу между креслами. В креслах сидят люди, их сапоги у самого его лица. Над Отто раздался насмешливый возглас. «Эй, ребята!» Он пришел в себя. «Врач велел сделать ему укол», — произнес другой голос. Отто сделал попытку привстать, но сапог эсэсовца прижал его к полу. «Ну-ну, спокойно!» — эсэсовец нагнулся со шприцем в руке. «Я сам!» — пробормотал Отто. «Валяй!» Но второй эсэсовец перехватил шприц. Отто поспешно засучил рукав. Эсэсовец с размаху вонзил иглу. Отто застонал и принялся растирать вздувшийся на руке жалвак. Спрашивать, куда и зачем его везут, было бы бесполезно. Но странно, страх проходил. Да, Отто отчетливо сознавал, что страха больше нет. Так вот зачем ему сделали укол. чтобы он не потерял голову от страха. Отто не заметил, как уснул. Он проснулся от толчка при посадке самолета. Переступая порог кабины, Отто в отсвете сигнальных огней увидел знакомые контуры аэровокзала «Темпельгов» — иглу пилона над командной вышкой. «Он в Берлине!» Через минуту он сидел в просторном автомобиле рядом с офицером. По темках Отто не мог разглядеть его форму. Тускло отсвечивало серебро погон. Но именно эта деталь и успокоила Отто. «Это не гестаповец». Офицер предложил Отто папиросу, но ни на один его вопрос не ответил. Наконец автомобиль остановился, Офицер вышел и жестом пригласил Отто следовать за ним. Тот успел заметить, что они входят в большой особняк. В просторном вестибюле лакей принял их фуражки. Он не задал спутнику Отто никакого вопроса, из чего Отто заключил, что офицер здесь свой человек. Кабина лифта бесшумно взлетела на второй этаж. Они очутились в нарядной приемной с большим столом, заваленным альбомами. Офицер указал Отто на кресло и скрылся за массивной дверью. Отто искосо взглянул на серебряную табличку на переплете одного из альбомов и с трудом сдержал возглас удивления. Первые слова были «Герману Герингу». «Он у Геринга». Дверь, за которой скрылся офицер, бесшумно распахнулась И в ней показались двое в черных мундирах гестапо. Они прошли через приемную, не взглянув на Отто. Еще несколько минут томительной тишины. Новые гестаповцы, опять двое, появились в приемной и уселись в креслах по другую сторону стола. У одного из них на левой щеке был шрам в виде двух полумесяцев сходившихся концами. Отто определил след укуса человека. На воротнике этого эсэсовца Отто разглядел шитье бригаденфюрера. У его соседа были петлицы группенфюрера. В дверях кабинета показался адъютант. «Господин Далюге!» Группенфюрер поднялся и пошел в кабинет. Отто ждал, что дверь, как и прежде, бесшумно затворится, Но адъютант пригласил и бригаденфюрера со шрамом. И снова дверь не затворилась. Адъютант обернулся к Отто. «Прошу!» Мысли вихрем неслись в голове Отто. «Нет. По-видимому, речь идет не о простом допросе. Предстоит что-то совсем иное». Всем существом своим, ощущая непонятную бодрость, Отто прошел в дверь. Перед ним... Была огромная комната, затянутая по стенам темно-золотой парчой. В многочисленных бра на стенах вместо электрических лампочек театрально мерцали восковые свечи. Но то, что Отто увидел в следующий момент, поразило его больше золотых обоев и больше свечей. Прямо напротив входа на пространстве стены, свободном от картины бра, висел огромный старинный топор палача. Ржавчина на тусклой стали казалась пятнами запекшейся крови. Этот топор висел здесь как символ взятой на себя Геринга миссии начальника прусской тайной полиции. Министра внутренних дел и правой руки Гитлера, бросившего когда-то крылатое словцо о том, что с его приходом к власти покатятся головы. В ту же минуту Отто увидел Геринга. Он сидел за непомерно большим, как и все в этом кабинете, письменным столом между двумя высокими канделябрами, в которых так же, как на стенах, горели свечи. От многочисленных свечей в комнате с плотно задернутыми шторами было душно. Геринг сидел в распахнутом мундире. Под расстегнутую сорочкой виднелась жирная волосатая грудь. Отто подошел к столу. Каблуки его стукнули друг от друга, руки легли по швам. «Майор Шверер, ваша служба у штаб-шефа Рэма окончена?» «Так точно, экселленс». Геринг быстро переглянулся с долюга и спросил Отто. «Почему?» Колебание Отто длилось не более десятой доли секунды. Он решил ставить ва-банк. «Мертвецам адъютанты не нужны, экселленс». Почему вы думаете? Не договорив, Геринг уставился на Отто. Даже если это и не так, то у врага фюрера и вашего я служить не буду, эксцеленс. Подумав, Геринг сказал: "Послезавтра вы явитесь генерал-полковнику Гауссу. Ему нужен адъютант, которому он мог бы доверять". Нам тоже нужен именно такой человек, от которого у него не было бы секретов. Вас он знает с детства. Он должен вас полюбить. Вы все поняли? Так точно, экселленс. Прежде всего, то понял, что дешево отделался. По-видимому, хваленное всезнайство гестапо на этот раз оказалось не на высоте. Эти господа не подозревают о том... что он убил Крона. «Да, черт возьми! Он, то начинает приобретать настоящую цену не только в собственных глазах. Пешек в этот кабинет, наверное, не приглашают. Послезавтра он адъютант Гауса. Ну что же? Это послезавтра, — словно прочитав его мысли, сказал Геринг. А сейчас... «Вы мне еще понадобитесь в качестве адъютанта штаб-шефа». «Вот», — толстым пальцем он ткнул в сторону бригады фюрера со шрамом, «вы поступаете в распоряжении этого господина. Если он доложит мне, что вы оказались на высоте, можете на меня рассчитывать. Если нет, звание адъютанта рема останется за вами». «Ясно». Геринг, не поднимаясь за стола, Небрежно приподнял руку. Следом за Отто вышел и бригаденфюрер с шрамом. Они сели в автомобиль. На этот раз шторы в нем не были опущены, и Отто мог видеть, что делается на улицах. По дороге гестаповец спросил, «Вы знаете Шлейхера?» «О, да!» «Вам приходилось бывать у него с Рэмом?» «Да». «Так что он вас знает в лицо?» «Да». «Очень хорошо. Нужно добиться свидания с ним. Можно предупредить его по телефону. Наш визит должен быть неожиданным!» Бригаденфюрер крикнул шоферу. «Остановитесь у моей квартиры!» Он вернулся через несколько минут, и Отто увидел на нем вместо формы гестапо мундир Рейхсвера. Бригаденфюрер назвал шоферу знакомый Отто адрес шлейхера в Грюневальде. Отто окинул взглядом свой измятый мундир с полуоторванным рукавом. — В таком виде невозможно явиться к генералу, — сказал он. — Что ж вы молчали? — с досадой воскликнул бригаденфюрер. — У меня можно было бы переодеться. Отто назвал шоферу адрес Сюзану. У нее в шкафу всегда висело несколько его штатских и военных костюмов».